Также страшное невежество и поражающая скудость воображения предположить, чтобы один человек, как бы ни был он гениален, мог написать все тома данного учения. Истинно нужны века жизненного опыта и неустанного изучения человеческой природы и всех космических влияний, чтобы продумать затронутые в них вопросы и проблемы. И так исчерпывающе, так всесторонне осветить их. Истинно, жизнь наполнена чудесами, если подходить ко всему с открытым сердцем и с устремлением к красоте и самоусовершенствованию. И не путем всяких искусственных медитаций, концентраций и прочих механических приемов, но в подвиге жизни. Вот этот подвиг жизни во всей его суровой красоте и проводит Николай Константинович Рерих. Жизнь его есть, жизнь полного самоотречения. Он живет для великого служения человечеству. Ничто не принадлежит ему, и сам он не принадлежит себе. Терпимость — великая природа его. И как магнит, притягивает она самых различных людей и группирует их вокруг имени его. Мудрость учителя есть мудрость его. Если было бы иначе, Разве мог бы он быть таким провидцем и так преуспевать в порученных ему делах, при таких чудовищных препятствиях, которые воздвигаются темными при конце Кали-юги, во время грозно свирепствующего Армагеддона? Теперь хочу сказать вам, прекрасно делаете, что оберегаете доверенное вам, но бояться врагов не следует, ибо никто, как они, приписывают вам самые фантастические силы и возможности, и в ярости злобы своей они никогда не умоляют вас и тем будет и привлекают к вам внимание слушателей. На нашем пути мы встречали много врагов, но все они лишь способствовали конечному и большему успеху. Вспомним, что сказано о клевете в книгах учения. Пусть клеветники просмотрят список всего имя оклеветанного. Не будет ли это список человеческих эволюционных нахождений? В другом месте клевета приравнивается к факелам дикарей, но в ночных переходах каждый огонь полезен, и так на опыте мы познали полезность врагов. Потому закончу хвалою врагам. Относительно распространения учения тоже не слишком печальтесь. Не следует зазывать и навязывать его. Лишь страшный вред получится от подобного навязывания. Припомните, как учение предупреждает против всего насильственного. Сознающее свое значение учение «не будем выставлять себя на базаре». Тонка черта между утверждением и навязыванием. Часто можно унизить себя не по цели. Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание даст лишь водянку, и вы знаете, что лечение ее невозможно. Потому только качество, но не количество. Каждый, постучавшийся, отвечает сам: Но зазванный ляжет жорновым на шее звонаря. Потому звоните лишь вовремя. Так избегните миссионерства. Итак, не заботьтесь чрезмерно распространять учение света. Учение проталкивается путями неведомыми. Лишь держите сердце на страже и не промолчите на стук страждущего и идущего.